Явление четвертое. Дулебов и Домна Пантелевна. Домна Пантелевна. Ушли. Не дождались. Дулебов. Вы что за эту квартиру платите? Домна Пантелевна. Двенадцать рублей, ваше сиятельство. Дулебов указывает в угол. Тут сыра должно быть. Домна Пантелевна. — По деньгам и квартира. Дулевов. — Надо будет переменить. Отворяет дверь направо. — А там что? Домна Пантелевна. — Спальня, Саши. А направо-то моя комната. А там кухня. Дулевов про себя. — Мизерно. — Да, конечно. Так невозможно. Домна Пантелевна. Посредством, ваше сиятельство. Дулебов. Пожалуйста, не говорите, чего не понимаете. Хорошей актрисе нельзя так жить. Ну, нельзя. Я вам говорю, невозможно. Это неприлично. Домна Пантелевна. — Какие же достатки? Дулебов. — Что такое за слово «достатки»? Домна Пантелевна. Из каких доходов, ваше сиятельство?» Дулебов. «Какое же нам дело до ваших доходов?» Домна Пантелевна. «Где же взять-то, ваше сиятельство?» Дулебов. «Ну, где взять? Кому нужно? Никому до этого дела нет. Где хотите, там и берите. Только так нельзя. Это это, ну просто неприлично, да и все тут». Домна Пантелевна. Вот как бы жалование, Дулебов. Ну, там, жалование или что другое, это уж ваше дело, Домна Пантелеевна. Бенефисты очень плохи берем, Дулебов. А кто виноват? Чтобы брать большие бенефисы, нужно знакомство хорошее, нужно уметь его выбрать, уметь обходиться. Я могу вам назвать лиц десять, которых нужно привлечь на свою сторону. Вот и великолепные бенефисы будут, и призы, и подарки. Это дело простое, давно всем известное. Нужно принимать у себя порядочных людей. А где же тут? Что это такое? Кто сюда поедет?» Донна Пантелевна. «А ведь, кажется, публика ее любит». А вот в бенефист так ничем не заманишь, Дулебов. Какая публика: гимназисты, семинаристы, лавочники, мелкие чиновники. Они рады все руки себя отхлопать. По десяти раз вызывают Негину, а уж ведь он канале лишнего гроша не заплатит. Домна Пантелеевна, что правда, то правда ваше сиятельство. Конечно. Кабы знакомство, так уж совсем другое дело. Дулебов. Само собой. Публику винить нельзя. Публика никогда виновата не бывает. Это тоже общественное мнение, а на него жаловаться смешно. Надо уметь заслужить любовь публики. Надо, чтоб постоянно окружала вашу дочь богатая молодежь, ну а... Главными-то, собственно, ее друзьями были бы мы, солидные люди. Все мы целый день заняты, кто семейными и хозяйственными делами, кто общественными. У нас свободны только несколько часов вечером. Где же удобнее, как не у молодой актрисы отдохнуть, так сказать, от бремени забот? Одному хозяйственных, а другому — оверенном его управлению в ведомстве или районе. Домна Пантелевна. «Уж это очень мудрено для меня, ваше сиятельство. Вы вот эти-то слова саши и скажите». Дулебов. «Да, скажу, непременно скажу. Я за этим и приехал». Домна Пантелевна. «Да вот, кажется, она бежит». Дулебов. «Только уж вы нам не мешайте». Домна Пантелевна. «Ах, помилуйте, да разве я своему детищу враг?» Входит Негина. «Что ты так долго? Князь тебя давно дожидается!» Берет у дочери шляпку, зонтик, плащ и уходит.